Глава вторая. Так, отлично. А теперь попробуем сделать выводы из всего, что сегодня мы с вами узнали. Ребята сосредотачиваются, глядя на схему на доске. Проектор в очередной раз заглючила, и пришлось всё чертить мелом на обычной доске. С техникой, конечно, легче и удобнее. Дети лучше воспринимают материал, больше возможностей показать им всё и детальнее рассказать. Но проектор мне достался старый перегревается минут за 10 и дальше просто светит синим. Когда я обратилась к директору, мне было сказано, что мультимедийных досок закупили только 5 и отдали их передовикам. Я тут без году неделя, вот и почерчу мелом на доске. А я бы столько всего сделала с мультимедиа. А у передовиков вон висят они без дела. Старые бумажные наглядные таблички вешают на эти доски на скотч или магниты. Я же и курсы специальные проходила. Но что поделать, мелы доска — наши друзья. Закончить фразу я не успеваю, потому что после стука открывается дверь, и секретарь говорит мне зайти к директору. Закрываю в ноутбуке вкладку с электронным журналом, пишу домашнее задание на доске и, коротко подытожив урок, выставляю отметки. Сразу по звонку иду в кабинет директора. «Вызывали, Наталья Валентиновна?» Заглядываю в кабинет. «Да, Екатерина Валерьевна, проходите». «Раз Екатерина Валерьевна, а не Катюша, значит, чем-то недовольна. И сейчас меня ждёт очередное вливание. Прохожу в кабинет, присаживаюсь на стул, на который кивает директриса. Лучше бы постояла, а то этот стул у стены голый, как позорный табурет». «Как думаете, зачем я вас позвала?» Ещё один излюбленный приём — давления. И тут ты такой должен раскаяться и голову пеплом посыпать. Но я понятия не имею, если честно. Возможно, это по поводу вчерашнего казуса в Орешке? Мало ли, кто решил, что я недостойна звания учителя, если покупаю вино и грубо отвечаю наглым мужикам. Поднимаю брови, показывая, что не знаю, о чём она. «Екатерина Валерьевна, вы, конечно, ещё совсем юные», — давит авторитетом. «В институте? Вас там учат быть толерантными к проделкам и прочее». «Но работа тут, в поле. А она немного отличается. Я слышала, вам Петров в девятом В урок сорвал?» Мы разобрались, он извинился. «Да ему извиняться, как с горы катиться. Почему нет докладной на имя спецпедагога? Надо сразу мать ко мне, а лучше отца. Вы, прощая хулиганство на уроке, себе авторитет не построите». «Если честно, пацана мне просто жалко стало». Язык без костей болтал половину урока, ещё и дерзил. Но потом так искренне извинялся и просил не вызывать отца. А он в моём доме живёт. И я слышала от соседей, что лупят его металлопластиковой трубой дома, если в школу вызывают. Бывают такие, не имётся им. Трудно себя сдерживать. Подросток же, гормоны прут. Но с директором лучше не спорить лишний раз. Себе дороже. Хорошо. Учту. Отвечаю, стараясь, чтобы она не заметила, что сквозь зубы. Наталья Валентиновна отпускает меня, но провожает взглядом «Я слежу за тобой, Зайченко». Уроки заканчиваются, и я собираюсь домой. Очень хочется есть и греет мысль о бокальчике вина. Вчера я на нервах приговорила целых полбутылки. Я совсем не алкоголичка, но иногда такие выдаются деньки, что без бокальчика не обойтись». Выхожу из школы с двумя пакетами, полными тетрадей. Понимаю русоведов и математиков. Они такие каждый день таскают. Я сегодня проводила проверочные в шестых и седьмых классах. А на листочках не додумалась. Теперь вот, приходится тетрадки тащить. Хорошо, что я недалеко от школы живу. Пешком минут десять. Выхожу из школьного двора и топаю по аллее вдоль небольшого парка с одной стороны и дороги с другой. За детским садом решаю свернуть на протоптанную между домами тропинку, чтобы дойти быстрее. Задумываюсь снова о том, что сказала директор про авторитет. Нас учили, что к детям нужно относиться как к субъектам, а не как к объектам. Что подросток тоже человек. Любой ребёнок, личность, требующая индивидуального подхода. Но вдруг директриса права? Наверное, я настолько ухожу в свои мысли что не замечаю, что сбоку от меня как-то уж слишком медленно едет огромная чёрная машина. Не особо церемонясь, она заскакивает передним колесом, прямо передо мной подрезая. Я резко торможу, испугавшись, едва не роняю пакеты. Водительское стекло опускается, и оттуда на меня уставляются холодные голубые глаза. Их обладатель кажется мне знакомым. И тут в голове щёлкает. «Это же вчерашний мистер я возмещу». «Добрый день», — усмехается он какой-то особой, кривоватой ухмылкой. «Разве, молодой девушке, можно такие тяжести таскать?» «Хотите помочь?» — выгибаю бровь. «Именно. Садитесь». Он кивает на кресло рядом. Шутки шутками, но вот садиться в огромные внедорожники к незнакомым мужчинам я не собираюсь. Мама всегда говорила держаться подальше от всяких машин. «Да и просто так, такое незнакомым девушкам не предлагают». «Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сама. Пытаюсь обогнуть нос машины, но она рычит и дёргается. Я тоже дёргаюсь. Становится не смешно уже». «Я вчера, кажется, обидел вас». Мужчина сводит брови и продолжает беседу так, будто не перекрывает мне дорогу на тротуаре капотом своей машины, вызывая недовольство ещё и редких прохожих. «Всего лишь хотел возместить ущерб, чтобы вы купили другие продукты взамен испорченных». Я в состоянии купить себе продукты. Освободите, пожалуйста, тротуар. Здесь нельзя останавливаться. Садитесь в машину и освобожу. Он серьёзно. Если да, то мне пора уносить ноги. Хотя с тетрадями и на каблуках это не просто Я как-нибудь сама протискиваюсь между капотом и ограждением и быстрым шагом, не оборачиваясь, улепётываю в сторону дорожки между домами, куда машина, тем более такой танк, не проедет.